Глава восьмая. Дерево оказалось Делониксом королевским. Обычно они щедро усеяны олиповато-красными цветами. Этот же был определённо мёртвым, хотя с первого взгляда я так бы не сказала. На спутанном полумесяце ветвей висели гирлянды крошечных ботиночек, выкрашенных в красный. Хотя слово выкрашенные, не вполне верно, каждый ботинок словно окунули в кармин. К стволу была прибита гвоздями табличка на испанском: «Принесите подношение ведьме, которая сообщит вам о будущем». Что не внушало уверенности ни в сверхъестественном таланте, ни во вменяемости старой весты. Стены крошечного белого домика были покрыты штукатуркой, окна решетками, а у входной двери Виднелся кусочек плитки с ручной росписью, посаженный в гипс. На плитке была ладонь, а на ней примитивный, изображенный глаз. И если бы я имела склонность видеть знамения в клубах выхлопного газа, в форме облаков или знаках у дверей пожилых женщин, то определенно я сочла бы плитку знаком. Я подошла к входной двери с бутылкой вина, купленной на рынке поблизости, но не успела постучать, как дверь открылась. «Не стой на пороге, входи-входи», — произнес кто-то. Войдя в темный дом, я увидела перед собой женщину с лицом, как сушеное яблоко. Ей было столько лет, что угадывать возраст казалось безумием. Темные глаза были добрыми. Кожа грубая морщинистая, словно женщина много лет провела, работая на ветру и под солнцем, а спина низко сгибалась под тяжестью лет. Морщины вокруг рта и глаз напоминали каналы, вырытые вокруг реки, иссякшей тысячу лет назад, и придавали ей вид уязвленного благородства. Великолепные волосы, призрачно-белые, без малейшего оттенка других цветов, были такими же пышными и длинными, как ее жизнь долгой. Взяв бутылку вина, хозяйка удалилась на кухню, вернулась с одной единственной фарфоровой кружкой и села за маленький, обитый линолеумом столик, стоящий в клетках света, падающих из-за решетки на окне в тесной и бедной столовой. Вынув пробку, старуха налила себе вина, снова заткнула бутылку и убрала ее под стул. «Поближе к себе». Но ну, чего хочешь?» спросила она. «Я ищу одну женщину», сказала я. «Неправда». «Точнее, ее семью». Отпив, старуха причмокнула и спросила. «И кто же она?» «Ее зовут Ниве Кампас. Она родилась где-то в конце войны, в начале середины сороковых. Позже она переехала в Санта-Верде, чтобы выйти замуж». «Думаешь, она вернулась домой? Сюда?» «Нет», — ответила я, — «но я ищу ее семью». «Как звали ее мужа?» Подумав, я ответила, не видя смысла это скрывать. «А винданью?» Издав влажный смех, похожий на кашель, старая веста ткнула мне в грудь пальцем, скрюченным от артрита. «Да-да, я уже знала!» «Но хотела, чтобы ты призналась сама». Выпив еще вина, она выглянула на улицу за окном. Здесь было бедно, но чисто. Владельцы и жильцы хорошо ухаживали за частными и многоквартирными домами. «Ты знаешь про ботиночки?» — спросила она. «Нет, я не хотела». «Я когда-то была замужем, представляешь, я!» «Пять детей умерла. Первый от инфлюенции, остальные родились мёртвыми. Мне очень жаль, ответила я. Морщины на её лице странно исказились, то ли от возмущения, то ли от раздражения. Чего жаль? Ты то здесь причём? Мне жаль, что вы потеряли любимых людей. Любимых, повторила старуха с бесконечной усталостью. Я даже не знаю, любила ли я хоть раз. Нельзя любить то, что никогда не держал в руках, и дети. Она замолчала. Я так их и не подержала. — А тот, что умер от инфлюенции? — спросила я, думая, как мы вообще завели этот разговор про ее давно покойных детей. — Мне было пятнадцать продолжала она, обводя рукой стены виллы. «Тогда города здесь еще не было». Очередной долгий глоток. Горло старухи шевелилось под узлами. Она подняла бутылку, вынула пробку, налила еще вина, заткнула пробкой и поставила ее обратно под стул. «Не думаю, что в пятнадцать лет ты можешь любить хоть кого-то, кроме себя самой». Помню себя с сыном Эрнесто, как на фото. Вижу его в уме. Стою на фоне поля с сахарным тростником. На мне косынка. Я щурюсь, потому что солнце бьет в глаза. И я устала. Очень устала. И выгляжу, будто не спала всю ночь из-за слез. Само материнство. Но любви я не помню. Снова глоток. Снова причмокивание. «Этому миру на нас наплевать!» Светило солнце, но в комнате почему-то стало холодать. Вскоре после этого ко мне начали приносить ботиночки. Не знаю кто. Наверное, чтобы помочить меня. Муж бил меня. Я перестала ходить в церковь. Зачем? Зачем молиться?» Меня стали называть Бруха, ведьма. И со временем, пожалуй, я ведьмой и стала. Лицо старухи застыло, словно маска. Значит, эти морщины были совсем не от улыбок. Еще один глоток вина, и ее потрескавшиеся губы раздвинулись, показывая черные от кариеса зубы. Ненависть переполняла эту женщину, как пустой стакан, без единой трещины. «Приходят по ночам, когда я сплю, и вешают на дерево детские ботиночки. Я их снимаю». Оттолкнувшись руками от столешницы, она заковыляла к шкафу, открыла его и вынула две пары детских ботинок. «Снимаю, видишь? Маленькие ботиночки для маленьких деток. Держу в руках». Ботинки не сделали ни шага, Младенцы же не могут ходить, Эта обувь бесполезна, Хороша только для гаданий. Очередной глоток и причмокивание. Когда я готова, Я окунаю ботиночки в краску, Кладу внутрь бумажку с предсказанием И вешаю обратно на дерево. Иногда пишу, Выйдет замуж за богатого. Иногда умрет от болезни. Когда, пишу, он злодей, разобьет твое сердце. А когда, это и не доверяй, в ней сидит чёрт. Иногда пишу одно единственное слово. Полиция или шлюха. И пусть сами гадают, что это значит. Миру на нас наплевать. Почему мне должно быть не наплевать? «И правда, почему?» — подумала я. Девочка, на которую ее родители смотрят и больше ей не доверяют. Мальчик, от которого не ждут ничего хорошего. Старуха, которой причинили боль, которую пытали, из которой выжгли способность любить. И, что не менее важно, почему мне должно быть не наплевать. Тут я вспомнила о Винданье, который в своем добродушно-шальном духе говорил Несчастье — это то, что гарантировано нам всем. Но на экране под лучом проектора оно такое крошечное, как маленькие ведьмы. В следующий раз будем смотреть, как рестлеры сражаются с вампирами. Вот тогда вы, может быть, поймете. И я ощутила отчаянную тоску по нему. «Ниве Кампас», — сказала я, — «вы знаете ее близких, ее семью?» Взгляд старой Весты стал суровым. Поджав губы, она произнесла. «Я не стану отвечать, пока не узнаю кое-чего. В мире есть дыры, изрыгающие тьму и затмевающие надежду. Гнилой рот старой Весты был такой дырой». «Хорошо», — ответила я. «Кто рассказал тебе про меня?» Я даже не задумалась. «Зачем?» чтобы защитить незнакомца от озлобленной старухи. Бармен в сервисе Риепиньон. Симпатичный, любит читать. Старуха сжала челюсти. Вам нужен Хорхи Кампус, брат Ниви Кампус. Он живет в конце бульвара Аустин-Гарсон возле университета. Белый дом, синие ставни, красная черепица на крыше. Белый, синий, красный. Я поднялась и сказала, «Спасибо, госпожа, вы мне помогли». Без дальнейших любезностей я направилась к двери и открыла. Впереди уже виднелась улица. «Неужели не хочешь узнать свою судьбу?» произнесла она с улыбкой и жутким взглядом. «Вино хорошее, и ты неплохо выглядишь». И «Я сама создам свою судьбу». — ответила я, но не развернулась и не убежала. Тяжелый и сильный взгляд старухи меня удерживал. — Ты никогда не будешь счастлива, — произнесла она. Ее голос изменился. Теперь не было ни ненависти, ни радости. Он был просто мертв. Более мертв, чем антиклея мать Одиссея в Аиде. — Твоя цель безумие, но справедливость ты можешь обрести, — А винданию бы живо разобрался с этой старой коргой. Но винданию здесь не было, и именно поэтому здесь была я. Сжав челюсти, я ответила, «А вот мое предсказание». Войдя обратно в столовую, я подошла к столу, возвышаясь над коргой, схватила ее чашку, выпила вино до последней капли, я же за него заплатила, и сказала, «Умерев, ты не получишь покоя и будешь извиваться в гробу». «Следующие сто лет сыновья и дочери Кордобы будут проклинать твое имя, а потом о тебе забудут!» и Я уронила чашку на стол, и та усеяла столешницу крошечными капельками вина, пару раз подпрыгнула, не разбившись, и, чуть покрутившись, замерла. В тесной столовой ее стук был таким громким. «Вино хорошее!» — я утерла рот тыльной стороной ладони. Старая веста сухо и пронзительно захрипела, смеясь, точно ветер сант гнал пыль по дороге. «Никто никогда не получает покоя, девочка моя!» — сказала она. Подняв бутылку с пола, она вынула пробку, кинула ее мне под ноги и сделала долгий глоток из горла. «И каждую треклятую душу забывают. А теперь иди». Старуха поднялась. — Ищи своих дезапорезидос, если сможешь. Дом Хорхе Кампуса выглядел аккуратным. Вдоль стен висели горшки с незнакомой мне пышной растительностью, с маслянистыми листьями. Напротив был магазин. Я купила там фанту и выпила под навесом рядом с моей Ямахой. Газировка оказалась очень сладкой и придала мне одновременно бодрости благодаря сахару и сонливости, будто калорийный десерт. Вокруг дома и по направлению к нему не наблюдалось никакого движения. Я сунула шлем под мышку, перешла улицу, вошла через металлическую калитку во двор, окруженный оградой до пояса, поднялась по ступенькам в тенистое патио с разнообразными восковыми на вид растениями и постучала в дверь. Она приоткрылась, будто ее не заперли как следует. Свет упал внутрь дома, осветив коридор с арками дверей и полом темного дерева. На комоде стояли цветы, фиолетовые свечки люпина, некогда красивые, а теперь обмякшие и осыпающиеся на пол. «Здравствуйте!» — позвала я. «Хорхе Кампус?» «Моя интуиция не хуже, чем у любого другого. Говорят, будто ученые, особенно женщины, это аскето-затворники, далекие от реального мира и довольствующиеся только книгами. Вот только это бред! Я это к тому, что здесь было совсем нечисто. Открыв дверь, я вошла внутрь, прислушиваясь, и снова позвала. Молчание». Через несколько секунд глаза привыкли к полумраку, и я заметила, что в доме неприятно холодно. Реагируя на смену температуры, каждый волосок на теле встал дыбом. Я пыталась сосредоточиться на звуках окружающей среды и, возможно, определить движение только на слух, но мне мешали приторное послевкусие фанты и странный запах висевший в неподвижном воздухе. Я прошла по коридору, заглядывая в строгую столовую и комнату с телевизором, проигрывателем и множеством кресел. Кампусы были богаты, дом был большой, комнат в нем оказалось много, и все они пока пустовали. Я толкнула дверь без ручек, открывающуюся в обе стороны, и оказалась в большой, залитой солнцем комнате. С на потолке свисали медные кастрюли. Я осмотрела деревянную колоду для мяса, шкафы, кухонный гарнитур с плиткой. Мальчик лежал на полу. Ему было восемь-девять лет, и его застрелили в голову. Кровь вокруг тела засохла, стала черной и олиповатой, кожа имела серо-синий цвет. Мухи... Немного, но достаточно, уже собирались на пир в уголках рта и на влажной поверхности его открытых глаз. В дверях, ведущих обратно в середину дома, лежал труп мужчины. Наверное, он бежал на кухню и в момент, когда его застрелили, выбросил руку вперед в панике. Я в ужасе застыла. Трудно было уложить все это в голове. Мне казалось, я... Капля воды, упавшая на раскаленную сковородку, вскипевшая и мечущаяся по чугунной поверхности, пока не испарюсь. Надо позвонить в полицию, — возникла мысль. Не в силах смотреть на мальчика, я тупо уставилась на мужчину. Тот лежал лицом вниз, его задние карманы были ясно видны, и правый заметно выпирал. Стараясь не касаться крови, Я вынула его кошелек и удостоверение личности, спугнув мух, взлетевших с его лица. Хорхе Кампас. Они даже не были похожи на людей, скорее на фигуры из неизвестного мне мягкого материала, потому что теперь ничто их не оживляло, ни дыхание, ни едва заметное, но оттого не менее настоящее биение крови в артериях, венах и капиллярах. Мужчина упал на живот, пока мчался на кухню. Надо думать, стрелок держал его сына, и при падении его голова повернулась на бок, рука вывернулась вперед, а рот открылся, будто перед смертью он что-то кричал. И что-то еще было с артом, нечто странное. Снова нагнувшись, я осторожно просунула между губами большой и указательный пальцы. Стоило почувствовать зубы... Твердые и белые, как слоновая кость, как меня охватил нерациональный страх, что они вот-вот сомкнутся, -вот и мертвец меня укусит. Вдруг в его неживой плоти еще происходят некие враждебные химические реакции. Я отдернула руку, и труп испустил зловонный воздух. Это были трупные газы во внутренностях. Я закашлялась, подавляя тошноту. Стараясь не испачкаться в крови, я опустилась на колени, уверенная, что во рту что-то есть, и снова протянув руку, вынула оторванный клочок желтой бумаги, края которой потемнели от мертвой слюны мужчины. 19-56-99-12 и 70-19-79-01. «Исабель».